Глава 5 «Это бар», — сказал Сергей, бросив взгляд на экран. «Включай», — сморщился Ник. На экране возникло лицо наблюдателя. «Доброго здоровья, Геннадий Андреевич», — приветствовал Ник. Сергей усмехнулся. Вывод из прошлого разговора американец сделал. «И вам здравствовать», — буркнул граф. Ситуация номер один, пункт три. «Что?» — Никаш подскочил в кресле «Вы в своем уме?» «Полагаю, что да», — сказал наблюдатель. «Но если сомневаетесь, могу пройти обследование. Мне отправляться к психиатру?» «Продолжайте», — поспешил Ник. «Извините, пожалуйста». «Дядя Гена Орел», — восхитился Сергей. «Классно Янке уел!» «Тогда, с вашего позволения, по порядку!» «Как уже сообщал, Алэйны сбежала из бара!» «Мы читали отчет», — сказал Ник. «Вы участвовали?» «Мне запретили!» «Девочка сама сумела договориться с Рейнольдсом и вместе с ним покинула бар!» «Каковы мотивы барона?» «Думаю, самые прозаические!» А Лэйны, добравшись в Киену, сможет отблагодарить. Отказ от предложения герцогине стоил Дебюи земель. «Странно, что он отказался», — сказал Сергей. «Дебюи — человек чести, я говорил об этом. В сегодняшнем баре вымирающая порода». «Дальше», — поторопил Ник. О побеге стало известно утром. Леонора немедленно снарядила погоню. Она понимает, как поменяется расстановка сил, если наследница доберется до киены Отряды стражей двинулись по разным дорогам. Неподалеку от Пьюи один из них беглецов настиг. «И?» — не утерпел Сергей. Барон перебил преследователей. «Всех!» «Нифига себе!» — присвистнул Сергей. «А сколько тех было?» «Семеро!» «Опытные воины в доспехах и с арбалетами». «Более чем достаточно, чтобы справиться с бароном и оруженосцем. Женщин, как понимаете, в расчет не брали». «Дебюи настолько хорош в бою?» — спросил Ник. «В свое время слыл лучшим фехтовальщиком, как и его отец. Но дело не в этом. Против арбалета меч не пляшет. У барона или были сообщники, или же случилось непредвиденное». Версию о сообщниках я сразу отмел. ДБИ прибыл шевалье. Вооруженных отрядов близ города не видели. За этим следят. К тому же барон не мог знать, что ждет его в баре. Он ехал за милостью, а не расправой. Я попросил разрешения осмотреть тела погибших. На всех были раны от холодного оружия, только... «Что?» — спросил Ник. «Это нашли под доспехом стража». Граф вытянул ладонь. Ник с Сергеем смотрелись. Ничего особенного. Странно деформированный кусочек металла. Это пуля. Выпущена из огнестрельного оружия. Вы уверены? Покачал головой Ник. Из арбалетов тоже стреляют пулями. Свинцовыми кругляшами величиной со сливу. Такие не в состоянии пробить тело на вылет. К тому же на пуле следы от нарезов. Мне неизвестен тип нарезного арбалета. Может, вы подскажете?» Кураторы не ответили. «Я решил досконально проверить», — продолжил посол. «Не буду рассказывать, чего мне это стоило, но тела убитых осмотрели повторно. На всех следы огнестрельных ран. Входное отверстие маленькое, как от стрелы, поэтому местные не обратили внимания». Я снарядил к месту схватки своих людей. Они все обследовали, даже пыль на дороге просеяли. Вот. Граф вытащил из кармана и, сжимая двумя пальцами, показал в объектив камеры маленький, слегка сплюснутый желтый цилиндрик. Гильза от патрона Парабеллум 9х19. Я специально смотрел в справочнике. Мои люди нашли только одну, полагаю, что остальные собрали это просто не заметили конь притоптал копытом у наблюдателей нет аог где стрельного оружия воскликнул ник разумеется пожал плечами граф у нас и лазерного не наблюдается странно что мечи еще позволяют наверное в следующий раз отберут ник не обратил на выпад внимания откуда оружие спросил напряженно есть соображения сказал граф Несколько десятилетий назад на Гею рухнул орбитальный модуль. «Правда?» — удивился Сергей. «Вы не можете этого знать, вас в то время на свете не было. А я помню». Шум стоял большой. У станции разладилась навигация, она вошла в атмосферу и не смогла возвратиться. Возникла опасность для жизни кураторов. Те эвакуировались в боте. Модуль приблизился к Гее думали сгорит в атмосфере но видимо старт бота запустил автоматику включились тормозные двигатели и модуль сел жестко да протянул сергей все бы ничего но на внешней подвеске станции имелись баки газ усыпляющий и парализующий каждый в своей емкости средствао для усмирения аборигена в случае чп с наблюдателями При опасности бак сбрасывали, тот взрывался над городом и накрывал его облаком. «Сами по себе газы не опасны, но стоит им смешаться...» В инструкции красными буквами было написано «применять по отдельности». Сама станция уцелела, а вот баки с газами при ударе о поверхность смялись и треснули. Газы вытекли и смешались. Сергей присвистнул. 3D-этилгептоген, так вроде эта гадость называется. Страшный яд, вызывающий мутации. Когда прилетели спасатели, встал вопрос, что делать? Ликвидировать последствия? Ветер разнес яд на десятки километров. Требовалось спилить лес, снять верхний слой почвы, огромные затраты. К тому же небезопасно для спасателей. Возле упавшей станции концентрация гадости была такова, что кислородные маски отказывали. Не работать же в скафандрах. Пошли по дешевому пути. Вокруг леса, куда упал модуль, воткнули излучатели, отпугивающие живое, и этим ограничились. Биологи заявили, внутри зоны живность, если и мутирует, то со временем пожарет сама себя. Станцию списали, о происшествии забыли. «Аборигены?» – спросил Ник. Они падения не заметили. Ночью случилось. Лес, место отдаленное, поселений вокруг мало. Излучатели работали эффективно, не только животных, но и людей отпугивали. Лес крестили проклятым и стали избегать. Оружие в модуле есть? Спросил Ник. Я покопался в архивах и нашел списочек, держите. Граф сделал движение пальцем и на экране возник текст. Кураторы впились в него глазами. «Святой Иисус!» — воскликнул Ник. «Они воевать готовились?» «В ту пору еще помнили, как встретила Назгея. Держали на всякий пожарный. Оружие устаревших образцов, но по местным понятиям все равно, что ядерная бомба. Легко выиграть любую войну, даже мировую». «Полагаете, оружие попало в руки наблюдателей?» наблюдатели ни при чем». «Это Рейнольдс». «Позвольте», — Ник закрутил головой. «Это невозможно. Во-первых, как он проник в лес, вы говорили об излучателях?» «С годами излучение ослабевает. Техника работает на аккумуляторах, а они не вечные. Излучение пробуждает страх и отпугивает животных, но человек может страх преодолеть, если очень захочет». «Трудно поверить». Не согласился Ник. Пусть барон проник в лес и нашел модуль. Пусть даже обнаружил оружие. Но им нужно уметь владеть. Даже на земле этому учат. Что сделает барон с лазерной винтовкой? «Обезьяна с гранатой», — хмыкнул Сергей. «Он даже включить ее не сумеет», — продолжил Ник. «Огнестрельное оружие проще, но его следует зарядить, взвести затвор, снять с предохранителя». Наконец надо знать, как прицелиться и спустить курок. В компьютере модуля обучающие программы, сказал граф. Очень простые и понятные, я проверил. Достаточно надеть видеошлем, и система спросит, чего желаете. Остается выбрать раздел и дать команду. На русском языке или английском. Дебюи знает русский. Что? Сергей с ником скричали одновременно. Он учился в Киене, изучал право и изящную словесность. «Барон в университете?» – удивился Сергей. «Это не популярно узнать и». Так решил его отец, почему неизвестно. К слову, де Буи не закончил курс. После смерти отца вернулся в бар, где поступил в гвардию. Учебу в Киене не афишировал, однако наука давала себя знать. Барона помнят как блестящего собеседника, сочинителя песенок и знатока права. Главным образом – дуэльного кодекса. «В это поверю», – сказал Ник. «Но русский язык откуда? Кто учил ему аборигенов?» «Но майер?» «Карл Фридрихович?» – изумился Сергей. «Он мечтал создать на великую литературу. Поэты учатся на образцах, а где их взять?» В русской литературе, естественно, и не только в ней. На русский переведено «все лучшее в мире». Как познакомить с образцами студентов? Переводить на общеимперский? Жизни не хватит, да и талант нужен. Проще научить питомцев русскому, что на мае раздел. Отбирал одаренных, занимался по отдельной программе. Студентам говорил, что это язык вымершей цивилизации. Граф хмыкнул. Я попросил Хорхе проверить. Он навел справки и подтвердил. Дебуи в кружок избранных входил. У него был псевдоним «Святой Иисус», перебил Ник. «Вот именно», подтвердил граф. А теперь представьте, барон находит модуль, забирается внутрь, защиты и паролей нет, никто ведь не ждал аборигена в космосе. Система работает в модуле «Ядерный источник питания» и реагирует на любой голос. и находишь шлем, пусть не обычной формы, но понятный ему по назначению предмет и напяливает на голову. Естественный поступок, он же воин. Система включается и задает вопрос, одновременно выводя на экран список разделов. На русском. Остается выбрать. «Я бы на его месте испугался», — сказал Сергей. «Сорвал бы шлем». Возможно, он так и сделал, в первый раз. Затем любопытство пересилило страх. Нельзя недооценивать аборигенов. Они любознательны и умны, и в отличие от нас, не дорожат жизнью. Несколько уроков, и он более не обезьяна. Человек, владевший сверхмощным оружием. Гроза геи. «Из чего он стрелял?» — спросил Ник. «Из пистолета ГЛОК, судя по гильзе. Из оружия, бывшего в модуле, патроны парабеллум подходят только к нему. Я вспомнил нашу встречу. Карманы Камзола у барона были оттопырены. Я еще удивился, что в них». «Два пистолета. Не страшно», — сказал Ник. «Мир с ними не завоюешь». «Кто знает, что у него еще?» Барон с блеском выиграл войну с норгами, заставив в тех откочевать. Как? У него небольшое оборонство и, соответственно, скромное войско. Норгов было в десятки раз больше. Не пистолетом же он их пугал. И вот еще. После того, как погоня погибла, выслали вторую. Та двинулась по следам беглецов и установила, что они ведут в проклятый лес. ё сказал Сергей. «Даже два Йо», — подтвердил граф. «Барон пополнит вооружение и вернется в бар. Устроит Элеоноре маленькую победоносную войну, овладеет герцогством, а там, глядишь, и Киена неподалеку». «Абзац!» — заключил Сергей. «Я употребил бы другое слово на букву «П», — сказал Детригье. «Но я посол, и мне не куртуазно «Почему Рейнольдс не начал войну сразу?» — вмешался Ник. «Возможно, повода не было. А тут все сошлось. И Леонора обидела, и наследница рядом, все козыри на руках». «Его надо остановить!» — воскликнул Ник. «Как? На станции есть бомба?» «Вы знаете, что нет!» — вздохнул куратор. «Жаль, не то сбросили бы на проклятый лес, и все дела» по другому не выйдет. Современного оружия у наблюдателей нет, отобрали. Да и сами мы рассеян эпогеи. Чтобы собрать, используя единственный флайер, уйдет неделя. На станции есть оружие, сказал Ник. Немного, но все же. Наблюдатели не спецназ. Нас не учили обращаться с лазерным оружием, даже с пистолетами. Только кинжалы и шпаги, к тому же годы мне семьдесят три хорхи за шестьдесят оборона обучит аборигенов создаст войско и двинется в завоевательный поход города к его ногам будут падать как спелые яблоки мы с хорхи написали двенадцать записок прося разрешения создать отряд быстрого реагирования как раз на такой случай но нам даже не ответили что делать спросил Ник. Доложить на базу и ждать, ответил граф. Возможно, рассосется само. Как? Проклятый лес — опасное место. Туда нелегко зайти, но выйти еще труднее. В последний раз, когда изучали лес, заметили, 3D-птилгептоген сказался. Появилась новая агрессивная фауна. Выжить там трудно. Я переведу спутник на другую орбиту, сказал Ник. «Включу полное сканирование леса, оптическое и тепловое. Сам буду ждать инструкций. Прошу вас, Геннадий Андреевич, держать меня в курсе. Даже самая маленькая новость вызывайте в любое время». «Договорились», – сказал граф и отключился.